как он терпел пошлую, злую госпожу Бонтан, как мог он про нее говорить, что она милая женщина. Казалось бы, его должно было от этого удержать воспоминания о германтах. На самом деле оно помогало ему. Разумеется, у германтов, в противоположность трем четвертям аристократических семей, был вкус и даже утонченный, но был и снобизм. а со снобизмом всегда связана возможность впасть в безвкусицу. Если кто-нибудь не был необходим их кружку, министр иностранных дел, надутый республиканец или болтливый академик, то к нему применялось мерило вкуса, сван жаловался герцогине германской, какая скука, обедать с такими людьми в посольстве, и его с радостью меняли на какого-нибудь элегантного господина, потому что это был человек их круга, На полнейшую бездарность, но в духе, из их прихода. Только какая-нибудь великая княгиня, принцесса Крови, часто обедала у герцогини германской и зачислялась в этот приход, хотя бы она не имела на то никаких прав и была не в духе германтов. Ну уж кто ее принимал, поскольку нельзя было сказать, что ее принимают от того, что она мила. Те со всей наивностью светских людей убеждали себя, что она и в самом деле мила. Сван приходил герцогине германской на помощь. Когда великая княгиня уходила, он говорил, «В сущности, она хорошая женщина, у нее есть даже чувство юмора. Вряд ли, конечно, она изучала критику чистого разума, но в ней есть что-то приятное». «Критика чистого разума» — одна из основных работ Канта, опубликованная в 1781 году. «Я совершенно с вами согласна», — вторила ему герцогиня. «Сегодня она еще стеснялась, но вы увидите, что она может быть очаровательной. Госпожа к же жена болтливого академика, замечательная женщина». Гораздо скучнее ее, хотя она процитирует вам двадцать книг. Да разве можно их сравнивать? Сван научился говорить такие вещи, говорить искренне, у герцогиней, и эта способность у него сохранилась. Теперь он пользовался ею при оценке тех, кого принимал у себя». Он старался открыть и полюбить в них такие черты, которые открываются в каждом человеке, если посмотреть на него добрыми глазами, а не с брезгливостью привередников. Сван ценил достоинство госпожи Бонтан так же, как в былые времена ценил достоинство принцессы Пармской, которую, конечно, изгнали бы из круга германтов, если бы германты не отводили почетных мест для высочеств, и если бы они не приписывали им остроумия и даже некоторого обаяния. Замечали, впрочем, и прежде, что Свану нравится менять. но теперь он менял надолго, светские отношения на иные, которые в известных обстоятельствах были для него важнее. Только люди, не способные разложить то, на что первый взгляд представляется им нерасчленимым, полагают, что обстановка и личность составляют неразрывное целое. Если взять периоды человеческой жизни в их последовательности, то станет ясно, что на разных ступенях общественной лестницы человек погружается в новую среду, но эта новая среда не непременно оказывается выше прежней. И всякий раз в ту или иную пору нашей жизни, завязывая или возобновляя наши связи с определенной средой, мы чувствуем себя обласканными ею. Вполне естественно, что мы привязываемся к ней, что мы пускаем в ней корни дружелюбия. Ну, а насчет госпожи Бонтан, то вот что еще мне приходит на ум. Сван потому так долго о ней говорил, что он был не прочь, чтобы мои родители узнали о ее дружбе с его женой. Однако у нас дома имена тех, с кем госпожа Сван заводила знакомство, возбуждали, откровенно говоря, не столько восхищение, сколько любопытство. Услыхав имя госпожи Тромбер, моя мать сказала — «А, еще один новобранец, за ним последуют другие». Усматривая сходство между предпринимаемым госпожой Сван не очень разборчивым, быстрым, насильственным завоеванием новых знакомств с колониальной войной, она добавила, но раз Тромберы покорены, то и соседние племена не замедлят сдаться». Как-то она столкнулась с госпожой Сван на улице и, придя домой, сказала, Встретила госпожу Сван, вид у нее воинственный, наверное, отправляется в победоносный поход на Мазачутосов, сингарессов или Тромберов.